Глава 4. День рождения. Галя давно решила, что Светочкин день рождения это предел, и билеты купила заранее, чтобы не оставить себе путей к отступлению. Но когда она возникла утром, как и предупреждала в дверном проёме, Поля всё-таки удивилась. Ты? Галка была с животом, а про это в письмах не было ни слова. Улетела налегке, прилетела в изменённом состоянии. А ты не рада? решила она говорить прямо. Проходи на кухню, Светочка спит. Полина действительно не чувствовала прилива радости от приезда шатающейся по всему миру подруги. Вот это новость, рожать как в магазин сходить. Галя бросила вещи на пороге и, дваткнувшись подруге в щёку, прошла к дочке. Пока она гладила свою девочку, целовала ей плечики, ручки и любовалась, как она выросла, радовалась, что не похудела, Поля неотрывно смотрела на живот, как заворожённая. Мама, не щекочи, не открывая глаз, сказала девочка. Да я тебя защекочу, рыбоньку мою. Ой, кто это? Света не могла поверить своим глазам. Узнав Галю, она застеснялась, откнулась в подушку носиком и весело оттуда посматривала. А я тебе привезла такое красивое платьице, как у принцессы. А какие заколочки? А, ты подстрижена. Ну ничего, потом снова отрастим, гладила Галя дочь по голове, но та не откликалась. Дай ей поспать, ревниво попросила Полина. Да какой сон, когда столько подарков? Как можно проспать в Новый год, в Пасху? Не переживай, я ей тебе купила такое, не хуже, чем у Натальи Вадяновой. Да куда ей да тебя? С голыми плечами, с таким бархатом переливающимся, а туфли сказка. И она стала потряшать сумки с восторгом, доставая оттуда красивые тряпочки. Украдут нашу поле, да, Светочка. Такая она будет красивая, а мы её не отдадим. Девочка стояла в мятой ночной рубашке с серебряной короной-обручем на голове. Рот до ушей вылетает мать, только переднего зуба не было. А зубик мышка украла у моей девочки. Ну-ка, растёт новый? Растёт. Кривенько пока. Ну ничего, выровняется жубик, передразнила дочку Галя. Ой, девчонки, как же я соскучилась. Галя Она перехватила Полин взгляд. А, так я не одна. Привезла кое-что в животике. Девочку или мальчика? Завтра сходим, посмотрим, но ты не волнуйся, я тут рожать не буду. Вот день рождения отпразднуем, попрощаемся с вами и полетим домой все этол. Там теперь наш дом. Беленькие, чистенькие, как свежее молоко. Мы там, как захотим, стены разрисуем, хоть петушками, хоть орушничками, хоть чернобрывцами, хоть гвоздичками, хоть ромашками. Глядя на такое счастье, Галк светилась, поле думала. Какое горе-то, что она приехала. А как же я? Так, конечно, увидела, что поле расстроена, стоит чужая, грустная, обиженная, подошла к ней. Прости. Прости, Полинка, я виновата. Бросила вас тут, думала за месяц обернусь, а оно видишь как. Ты не представляешь, как я рада вас видеть. Мы тебя никогда не забудем, я тебя не брошу. Пыталась погасить ужас в глазах подруги, но не вышло. "Так кажется, ещё больше напряглась, непривычно холодно сказала. Нам нужно поговорить. Такой её Гали ещё не видела, стальную, неприступную, надменную. Оставив Светку с подарками, Женщины закрылись на кухне, чтобы побеседовать наедине. Галя отказывалась даже присесть, чтобы обеспечить себе преимущество в споре. Она не хотела обижать Полю, но если уж вопрос ставился ребром с кем останется её дочь, то тут все средства хороши, не до церемоний. Как ты себе это представляешь? Живая и здоровая мать может оставить ребёнка на руках у подруги навсегда и жить себе припеваючи с чужим дядей? Да не было дня, минуточки не было, чтобы я о ней не думала. Всё же ради неё. Здесь ей будет не хуже. Образование в Америке так себе, это тебе всякий скажет, а тут она пойдёт в хорошую школу, вырастет, если захочет, приедет к тебе. Полина говорила уверенно, готовилась к разговору, знала, что он неизбежен. Причём тут образование? Я хочу, чтобы мои дети были счастливы, чтобы они жили в своём доме. Вот я выросла в своём доме. И не могу я жить в этих квартирках. Не может человек жить и дышать свободно, когда он всё время как в переполненном трамвае. Слева стучат, справа кричат, над головой капает, под ногами хлюпает. Зима как страшный сон никогда не кончается. Люди хотят любви больше всего на свете, а сами ненавидят и взрываются по малейшему поводу. Я не хочу, чтобы моя девочка выросла угрюмая и озлобленная. Я ей хочу другую жизнь показать. «Не ошибись, Галя! Не все то золото, что блестит!» Полина чувствовала на своей стороне моральное превосходство. Она детей не бросала. И Светочка — живой человек, с нею так нельзя, привезла, увезла. «А я и тебя хочу забрать. Там психолог вот так нужен. Поживешь у нас, устроишься. Подучишься, если надо. Квартиру эту сдашь, хватит тебе на первое время. Познакомим тебя с местными русскими, у них...» «Дети у всех. Будешь заниматься, помогать. Может, садик откроем или детский дом творчества. Ну!» Торопилась Галко уговорить, переманить подругу на свою сторону. «Фантазерка ты! Да никогда я из Москвы не уеду. Это уже буду не я. Я и тут нужна. У меня кабинет лучший в округе. Да и на Светочку посмотри, она ведь очень изменилась. Сколько мы с ее мышлением и воображением работали. Как прекрасно она теперь читает. А ты прислушайся, как она теперь говорит». Правильно, с интонацией художественно. Она же у вас на суржике говорила, с акцентом этим украинским: "Ге, галочка". Поля жестикулировала, кажется, ей хотелось ударить Галку, и только живот сдерживал. Спасибо за галочку. И за свету спасибо. Хорошая манера, конечно, очень важны. Молодец. Но знаешь, Поля, ты жизни боишься? А жизнь-то не упакована в целлофановые пакеты, не разложена по полкам, как в супермаркете. Честно говоря, жизнь это говно самое настоящее, похохуе, навоз, перегной, помойка. И вот на этой самой помойке каждый пытается вырастить свой цветок. Один тепличку выгораживает, а другой только расчищает мусор, чтобы его цветок к солнцу тянулся, выше, выше. Так что же ты, цветочку, из родной почвы хочешь выдрать и пересадить в другую, увещевала Полина. она стала другой, сильной, оценивала Полину Гале. Потому что там к говну относятся с уважением, понимают, что всё самое лучшее уходит корнями в жирную грязную землю. А тут, если цветок вырастет необычный, его обязательно выкорчуют с корнями, чтобы вся клумба была ровная, как у мозалея Ленина, цветок к цветку. Галя присела, поняв, что разговор будет долгим. Не рожать же ей посреди кухни. Ты, Полечка, не понимаешь, как это, когда ты всем чужой. Как на тебя смотрят и думают, странная она какая-то. Говорит с акцентом, гакает. Толстая? Наверное, много ест. Смеется? Наверное, дура. От мужа ушла? Да сто процентов гулящая. Ребенка оставила, чтобы устроиться в жизни. Сволочь, а не мать. Нужно ребенка отобрать. А если поставить вопрос по-другому? «А кто ей помогал? Кто на нее посмотрел хоть раз, с сочувствием и руку протянул? Кто ее похвалил, обратил внимание на то, что она не просто сиська-писька? А может, у нее талант есть? Может, она что-то умеет, то, что потом всем пригодится? Ты вот, детский психолог, а тебе многие говорят «спасибо, вы такая необыкновенная». «Да уж, говорят», — усмехнулась Поля. Галка торговалась не по-честному, давила, но не убеждала. «А ты попробуй, частную практику открой, ты же боишься». Ты боишься, что тебя перестанут уважать. Тебе стыдно деньги брать. Тебе с детства внушили, что нужно сидеть тихо и скромно, ни у кого ничего не просить, ни на что не надеяться. Делать, что велят. И ты думаешь, что в этих грёзах можно прожить всю жизнь. Мечтать, что однажды он войдёт, и вся жизнь бах и наполнена малиновым звоном. Ё-моё, красота какая. Да я не привыкла жить для себя, гордо ответила Полина. Я привыкла делать всё для кого-то. И для Светочки я бы всё сделала, уж плохой матерью я бы точно не стала. Тебе не в чём меня упрекнуть. Это подло оставить ребёнка, дать ему привыкнуть, прирасти, а потом приехать и объявить: "Летим со мной, а эти нам больше не нужны". Поля уже орала, галка попыталась снизить тон разговора, оглядываясь на дверь. "Я не упрекаю тебя. Я хочу, чтобы ты проснулась, очнулась, что ли, расколдовалась, а ты как спящая красавица. Но чего ты ждёшь?" Чем ты лучше Марии и сестры Маркина? Ну, придумала себе идею на всю жизнь, и все? На этом фантазии закончились? А ты прислушайся к себе. Припади к земле, прижмись к стенке. Даже то, что неподвижно, чего-то хочет, к чему-то стремится, переживает, волнуется. Может, тебе книжки писать нужно? С твоим-то образованием и языком, а не чужим детям сопли утирать. Мама, мама, иди покажу тебе, что я нарисовала. Послышался крик Светочки, которую оставили рисовать в соседней комнате. Женщины замерли, посмотрели друг на друга, испутующе и кинулись в комнату на перегонки. Девочка смотрела на Полину. "Детка, это же я, твоя мама", горько напомнила Галина. "В Москве мама Поля, а в Америке мама Галя". "Ну ладно. Пусть пока будет так". «Ой, как красиво! Тоже будешь художницей!» — нашлась Галка. Она решила, пусть, пока будет так, как есть. Не нужно было прямо с порога решать важные вопросы. Их все равно решают не в голове, а так, в процессе жизни. К Свете на день рождения решили пригласить всех причастных к ее воспитанию, включая не радиого отца, а именинницы. Пригласили Полину маму со Стасиком, потому что девочка подружилась с ним, а дети на дне рождения должны быть... Потапову позвали. Да он бы и сам пришёл, узнав, что Галя вернулась. Ему есть что сказать, ей тост готов, можно сказать, накипел. Так что получалось даже почти поровну девочек и мальчиков. То есть точно поровну, если считать того мальчика, который был у Гали внутри. Она уже знала, что это мальчик, и приставала к дочери, как его назвать. Светочка, упрямо отвечала та. Она еще сердилась на маму за то, что не слушает Полю и собирается ее увезти навсегда в Америку. Никакого нового мальчика нянчить она не хотела. У нее был Стасик, которого она не могла бросить просто так. Но маме разве объяснишь? Она приехала другая, чужая, непонятная. Вот характер у ребенка. Сергей опаздывал. Вернее, он все никак не мог решить, идти ему на день рождения дочери или нет. До сих пор он держался молодцом, но оса не казал, проявлял твёрдость и мужество, не поддавался на провокации, и с тех пор, как вернул Светочку Полене, не только не виделся с дочкой, но и не разговаривал с ней по телефону. Готовился к многолетнему молчанию, хотя оно и казалось Сергею слишком мягким наказанием за предательство жены и дочери. Но позвонила Галя, и бастион рухнул. Он так соскучился по ним, что его психика стала предательски продуцировать фантазии в пользу женщин. В его фантазиях, конечно же, жена раскаивалась, просила прощения, обещала больше никогда не настаивать, предлагала денег в порядке компенсации, доставала из чемоданов новые джинсы и несколько пар трусов и кроссовок. Комментарий психолога. Когда конфликт не разрешается, а напряжение нарастает, бессознательное подсказывает фантастические способы выхода из тупиковой ситуации. Конец комментария. В довершение кормило его настоящим украинским борщом. Хоть борща поим, решил он для себя, сглотнув слюну. Не очень-то приятно признаваться, что борщ для него эквивалент женской любви. Вопрос о любви, впрочем, не стоял. В глубине души Сергей считал, что любить это женское дело. Мужчина должен обладать, владеть, желать. Вот так. В общем, он увидел себя в том, что может снизойти, дать шанс жене исправить ситуацию. И день рождения дочери казался ему подходящим случаем. Дверь открыла Галя. Наткнувшись на большой живот, Сергей захлебнулся от возмущения и детского горя. Попытался уйти, но Галя перехватила его, почти волоком втащила в квартиру с криком: "Светочка, а папа пришёл". Папа раскраснелся от смущения, буркнул что-то нелепое вроде: "Это не я". глядя в упор на Галин живот, но остался. К тому же у него был большой подарок в руках складной велосипед, с которым далеко не убежишь. Светочка спросила деловито: "Это от Снегурочки?" С родителями нужно строго, а то они совсем перестанут слушаться. "Нет, от меня", поразился наглости именинница Сергей. "А где Снегурочка?" по-женски наступала девочка. "Растаяла, доченька", взмолился папа, оглядываясь на Галину. Хочешь есть еда в холодильнике, строго сказала доченька, как он её научил, чтобы всё по-взрослому, и зашагала в комнату к зеркалу поправить банты и вообще припудрить носик. Уж такая она была хорошенькая, что так бы и стояла у зеркала весь день, любовалась. Но наибольшее впечатление на Сергея произвела Полина. Катора по случаю праздника сделала новую причёску и надела не брюки, а вечернее платье, которое Галя привезла ей из Штатов. Она ещё робко держалась в длинном зелёного велюра наряде с голыми плечами, с какой-то немыслимой подвеской, с макияжем, которого в жизни не делала. В руках она теребила очки, чтобы не потеряться совсем, периодически надевала их, будто забрала. Без очков она чувствовала себя совсем голой. Чтобы спрятать уже окончательно побогревшее лицо и выиграть хотя бы секунду времени, Сергей как мог галантно взял Полину руку и кинулся её целовать. За ним с роду такого не водилось ручки дамам целовать. Галка взвизгнула: "Ой, я сейчас ражу, да у вас тут дружба, предупреждаю, подруга. Мужчина испытания не прошёл, был отбракован". Зато девочка такая хорошая получилась. Встряла Полина мама, которая умудрялась всегда и везде занимать мужскую сторону, если только речь шла не о её собственных конфликтах. Хотите выпить? Это было спасением. Люди, может, и придумали пить на днях рождения, только чтобы скрыть своё смущение из-за близости с незнакомыми людьми. Представьте себе, в трамвае или метро все сбиты в кучку, как трутся и тескаются, натыкаются на чужие взгляды, чувствуют недружелюбие и настороженность окружающих, а выйти нельзя. Обязательно нужно выпить, чтобы не повредить психику себе и другим. От того хамства так и распространено, что на улицах слишком много трезвых людей, напряжённых, подозрительных, нахальных. Русского обязательно нужно пополам делить, чтобы он стал человеком. А самый верный способ ослабить душевный жар это выпить чего-то соответствующего. Клин клином, как говорится. Галя с Полей возились на кухне с салатами, рубили всё мелко, складывали в тазики и перемешивали с майонезом. Универсальный рецепт наших праздничных блюд. Загляните в холодильник, возьмите всё, что есть, нарежьте помельче, а то и вовсе проверните через мясорубку, а потом или добавьте яйцо, или обжарьте на сковородке. Будут вам оладьи, котлеты, биточки и драники, или просто добавьте майонеза. Будет вам оливье, селёдка под шубой, винегрет и мимоза. А я-то думаю, подруга, от чего ты так за мою дочь держишься? А у вас тут семья наметилась, подмигнула Галя. С кем, с Сергеем? Да я его, знаешь, когда видела последний раз, когда он мне сведочку возвращал. Да ну, Он же с тобой прибежал повидаться. Не знал, наверное, что ты беременная, то ли ответила, то ли спросила Поля. С какой стати? Не его же? А чей? — решила воспользоваться случаем подруга. Мой? — бросила Галя через плечо. Вопрос рождения ребенка не обсуждался. Он будет, и все. Ты хоть с его отцом будешь жить? — постараюсь, — заверила она. Что-то мешало ей обнажать фланги, рассказывать все как есть. и так не хочет дочку отпускать, а то вообще упрется. «Я не хочу в твою жизнь вмешиваться, но ведь вы мне родные люди. Как он встретит Светочку? Не будет ли обижать?» — с тревогой спросила Поля. «Думаю, он другую задачу решать будет», — засмеялась Галка. «Как ему удержать таких красивых, работящих, неугомонных женщин?» «Очень бодро себя чувствую, гора бы свернула. Когда Свету носила, спала и ела, ела и спала». Ты не поверишь, вот такой тазик могла в одиночку навернуть. Вот появится у тебя свою, знаешь, что такое быть женщиной-бегемотом. Полина улыбнулась не без зависти, но приятно было слышать слова о возможной беременности. Как будто тебе говорят: "Ты точно будешь счастлива". Это ясно как 2жды 2. Два. Такие прогнозы умиротворяют. Смелая ты. Это из-за беременности. Беременность как броня, всё неважно. Мировые катаклизмы, падение индексов Доу-Джонса, дождь на дворе, бацилла в кефире — все так далеко-далеко, как сквозь панцирь. И почему-то все время хочется идти куда-то двигаться. Вот, думаю, рожу, сяду на привязи возле малыша. Нужно все успеть переделать, чтобы как можно больше с ним побыть. «Светочка будет помогать, не без усилия», — сказала Поля. «Спасибо тебе, Полюшка», — Галя пожала ее руку. Это был знак окончательного примирения — но и ты можешь приехать, и поможешь, и работать начнешь. Галь, опять? Ну, тогда я тебя об одной вещи попрошу. Не хотела говорить, но придется, времени мало. Да ты сядь, успеем все приготовить». Сергей не сразу узнал Потапова. Все не мог понять, кто это, не новый ли Галин муж. А когда понял, что нет, потеплел, разговорился. Они вместе собрали велосипед для Светочки. Потапов был рад, что Свету забирают. Оба родителя на месте, кто-нибудь из них, наконец, начнет исполнять свой гражданский и родительский долг. Его тост за праздничным столом звучал примерно так. «Чтобы все дети Земли жили вместе со своими родителями». Он-то, поскольку еще только подумывал о семейной жизни, был уверен, что своих детей никому не отдаст. «Но и чужого нам не надо». Делятанты всегда излучают уверенность, сомневаются профессионалы. Вы Свету теперь в другой детский сад переведёте, спросил он Сергея. "Наверное", неопределённо ответил тот. "Правильно, к Полине далеко возить. Да она может и сама с работы уйдёт". "Почему это?" Полина была интересна Сергею. "Всякое может случиться. Девушка она свободная, личную жизнь пора налаживать, а то лучшие годы можно потратить на чужих детей, а своих не завести". Потапов напрасно выдавал свои намерения. А вы её женишь, что ли? Сергей посмотрел на соперника в упор. А вы меня не помните? Ладно, вы мне лучше прямо скажите, собираетесь вы забирать к себе девочку или нет? настаивал Потапов. Да кто же мне её отдаст? А вы что, спрашивать собираетесь? подсказывал выход лейтенант. Не у вас же есть такие женщины, что только т рой, она вся зазвенит, и родит не раз. Сергей решил расширить тему женщины и дети. А есть такие, что с какого боку ни подойди, как по этому куполу не постучишь, тишина и пустота, ни детей, ни радости. Вот Галя, женщина колокол, а Поля ещё вопрос. Я вам Галину рекомендую на правах бывшего мужа. А вы не снова вместе, опечалился Юрий. Я дважды жениться на одной и той же женщине в столь короткий срок не намерен, а вы можете. Ну вот ещё она же беременная, чуть не подавился Потапов. — Так это еще лучше, Мадонна с гарантией. Без сомнения, плодовитое, — заверил Сергей, подливая лейтенанту в фужер. — Жалеете, что ушла, — съехидничал Потапов. — Есть немного. Чтобы этот колокол звенел, нужен был колокольных дел мастер. Поля пронесла мимо блюдо с салатом, и взгляд Сергея непроизвольно приклеился к ее шее. Что-то в ней было тревожное и манящее, в этой детской шейке, которую раньше скрывали длинные волосы. Юрий перехватил этот взгляд. Предупреждаю, Полину я так просто не отдам. А я так просто и не беру, только с преданым. Ему нравилось дразнить полицейского. Видно, не настолько хорошо у них с Полиной обстоят дела, раз он так кипятится. Светочка, ну-ка давай, пробуй кататься. Большая уже пора на велосипеде ездить. Девочка тянула за собой Стасика. Она собиралась его усадить на велосипед первым, чтобы научить, как крутить педали. Люди с детства делятся на тех, кто учит, как делать, хотя сам не умеет, и тех, кто всё делает, хоть и не может объяснить как. Света была из прирождённых педагогов. Галя собралась с духом. Вопрос висел в воздухе, и нужно было расставить точки над и. Помнишь Маркина? Ну как же? Ты мне его сестру присылала на консультацию сумасшедшую. Надо бы эту сумасшедшую в Америку выписать, задумчиво произнесла Галя. Да ведь она не поедет. Я ей говорила, что нужно к брату ехать, спасать его от алкоголизма, жаловалась Поля, пытаясь понять, к чему клонит подруга. От алкоголизма его пока не надо спасать, он завязал. И собирается сюда возвращаться? Да нет, не собирается, у него бизнес пошёл. Галя сообщала новости порциями. Картины начали покупать, догадалась Поля. Да, а только не его, а чьи? Мои. Галя сказала и замерла, ждала реакции. Как это? Ты что, в галерее работаешь? Подруга не могла сдержать изумления. В мастерской. Поля я стала писать картины. От тоски попробовала и получилось. Ничего не понимаю, как это возможно? Без образования? Поля ненавидела выскочек. Теперь ей пришлось это обнаружить. Полина перешла на заговорщицкий шёпот Гале. Можно всё Творчество не от образования, а от вдохновения и таланта, как дети от счастья. Прёт так, что не удержать. Мне кажется, если бы мужиков не было, я бы сама рожала. Ну и что? Что ты рисуешь? Рисую рыб, показала она рыбу, как обычно рыбаки показывают, когда байки рассказывают. Как у Матиса недоверчиво спросила Поля. Как петушки на рушниках красиво. Она взяла майонез и выдавила как из тюбика краску. полоской, замысловатую линию, изгиб которой напоминал рыбу. Я теперь, если день не пишу, плохо себя чувствую. Да ты не волнуйся, я не сошла с ума. Повезло от отчаяния. Пока Маркин спал, я стала рисовать, а он проснулся, обалдел. И что, сразу на рынок? Ну нет. Помог холст в раму вставить и отвёз в галерею. Он говорит, новичкам везёт, и пошло. А он теперь завязал и писать? Да нет, учит меня. Мне с ним так интересно. Он очень изменился, влюбился. Ну а Мария вам зачем? Ну как зачем? Он её не мог позвать, показывать было нечего. Теперь её мечта сбылась, фамилия станет знаменитой. А у тебя что, его фамилия? Ну да, мы поженились, Поля. Ничего себе, поздравляю. А потом я там домик присмотрела, беленький такой, небольшой. Я его потом распишу. А пока неплохо было бы продать тут квартиру и купить дом там. Всем места хватит. Да и мне помощники нужны. Ты не торопишься с Марией? С ней уже страшно рядом находиться, током бьёт, невменяемая. Ничего, мы займёмся её психологическим состоянием, замуж выдадим за хорошего человека. А что с этим мальчиком с дислексией? Ой, это трагическая история, но я хочу его тоже к себе забрать. Неужели родители отказались? — Наоборот. Это им отказали в родительских правах. Они, представь, дом подожгли, чтобы получить страховку. Подожгли и сбежали, каждый со своим любовником. Их два месяца за границей разыскивали, сейчас суд идет, а Сема пока в приюте. Но мы с Лешей к нему ездим, будем усыновлять. Где двое, там и трое, правда же? — Откуда у тебя столько уверенности, что все получится? — спросила Поля, похолодевшая от услышанного. — От желания. — От желания. Нет ничего полечка, что могло бы противостоять женскому желанию. Да разве не ты мне об этом говорила? Я? Эх, детка, всем помогаешь, а сама себя не слышишь. Ничего, вот гости уйдут, я тебе про тебя всё расскажу. Какая ты будешь счастливая. Ведь ты мне помогла со светочкой, за мной должок. И они взяли тарелки с едой и гуськом пошли в гостиную ставить угощение. А в это время Потапов вышел покурить на балкон. Полина мама увязалась за ним тоже с сигаретой. Глаза ее воспаленно горели. Она доверительно приблизилась к лейтенанту, даже как-то неприлично близко. «Вы любите Полю?» — спросила она в расчете на искренность. «Разве такое спрашивают?» — Юрий насторожился. «Я мать, и я не могу не спросить. Меня волнует судьба дочери», — изобразила она обеспокоенность. «А она меня любит?» «Не уверена. Знаете, дорогой, она любит детей». Непонятно, откуда это у неё. Выросла в нормальной полной семье, а ведёт себя как дедомовская. Всех ей жалко, всех в дом тащит. Когда маленькая была, так всех жуков-инвалидов в коробке складывала. Дети им крылья оторвут, а полька потом лечит. Добрая она. Да, было в кого. А вы как считаете, мы с ней похожи? Не очень, определённо ответил Потапов. Мне все говорят, что я ей сестра, а не как мать. Женщина дала наводку. Юрий хотел было сказать свое мнение, но ему предусмотрительно не дали даже рта раскрыть. Только у нее совсем нет слуха, а я пою. Романсы, народные песни, песни из кино люблю. Мне нравится, что вы больны не мной, знаете? Не люблю этот фильм. А почему? А потому что там не мужик, а придурок, и получается, что придурков как раз и любят. Как это верно!» Как это верно, мама Полины думала о своём муже-адвокате. А вы знаете, они ведь только прикидываются придурками, а потом оказывается, что они настоящие стервы, стервицы. Стервятники, подсказал лейтенант. Да, так бывает. Только женщины это слишком поздно понимают. Некоторые это уже поняли, намекнула, имея в виду себя. Она была той женщиной, уже не первой свежести, но всё же, зачем такие подробности? Кому это интересно? И уж точно могла отличить подонка от честного человека. Вот вы честный человек, я сразу поняла, когда вас увидела. Спасибо, рад стараться. Но Поля вы не пара. Она такая квёлая выросла, любовь, семья ей не по силам. Вот с детьми возиться это по ней. С этой Светой связалась, я была недовольна, поссорилась с ней, жаловалась Поля на маму, ожидая понимания. Я вас понимаю, сволочит Агаля подтвердил он. Ну подумайте, каково мне. Она же с родным братом час уне просидела, а с чужой дочкой готова жить до конца дней. Это нормально? Ну ничего, теперь мать заберёт ребёнка в Америку и всё переменится. Поля возьмёт Стасика, начнёт его разбивать в своём детском саду. Это она вам так говорила о Пешёл Потапов. Для него это была большая новость. А что, вы не знали? Нет, она мне не говорила. Я думал, мы поженимся наконец. Юрий понял, что обречён. Что вы? Она даже думать об этом не хочет до канала его собеседницы. Вот я собираюсь замуж, а она ни за что. Ей даже противно об этом думать. Не знаю, в кого она. Отец вроде живой человек, дамами интересовался. Я тоже женщина с интересом. А Поля нет, мира сего. Пся где-то на небесах. Ей бабка про космос много рассказывала. На девочку это плохо повлияло. Да нет, всё у неё в порядке с интересом. Да? Вы что, целовались с ней, звездноложа женщина? По-моему, вы не очень правильно обстановку фотографируете. Да она сама ко мне пристаёт: "Мама, мамочка, отдай мне Стасика. Я уже привыкла к Свете. Как я теперь одна останусь?" Я же говорю, блаженная. Я уже и чемодан собрала. Подумайте, я же не враг своей дочери. Пусть займёт свою душу, раз она ей велит чужих детей растить. Молодая мать чувствовала, что свобода не за горами. Потапов понял, что Поля безнадёжна. С чего он решил, что теперь она свободна, никому ничем не обязана, такая красивая, только руку протяни. Он прижался к стеклу балконной двери, чтобы запомнить дорогой сердцу образ. Действительно, сколько ещё детей, непристроенных, брошенных, поколеченных, им же нет числа. Поля изящно наклонилась над Светой, поправляя ей банты. Не очень-то приятно осознавать, что твоя любимая расцвела не из-за того, что ты её любишь, а из-за этой маленькой хитрой девочки, которая умудрилась очаровать её и одурманить. Вы я вижу мужчина неопытный, вам бы не с юными девами, а с осознающей женщиной подружиться. Мама гнула свою линию. С балкона же он не прыгнет. А что вы такого знаете, женщина? Вы же никогда свою дочь не любили. Разве сможете вы меня понять? С презрением бросил полицейский и ушёл назад в квартиру, как будто возникла угроза обрушения навесной пристройки, а спастись мог только он один. Полина мама пожала плечами, поправила декольте и гордо шагнула в комнату, тут же запутавшись в занавеске. Ну прямо как золотая рыбка в сетях. В первый день после отъезда Гали и Светочки поля была как непрекаенная. Это ещё хорошо, что среди людей в детском саду не так больно и страшно. Напрашивалась на дежурство у заведующей, понимала, что нужно себя чем-то занять, но та отказала, не хотела менять график. Затеяла полную ревизию методик, игр, конструкторов. Разобрать разобрала, а собрать не могла, будто у неё мозг отказывавал. Что же теперь делать? Такое горе свалилось, осталась она одна. Вечером, уходя домой, заглянула в группу, в которой раньше была Светочка, и обнаружила, что в ней остался только один мальчик, все тот же Оскан. «Это мой знакомый», — сказала она нянечке. «Он сын таджикского поэта, представляете? Я посижу с ним. Идите...» И забрала его к себе в кабинет, играть в песок и воду. Наблюдала, как мальчик порозовел от удовольствия. возился точно так, как светочка накануне с варениками. Телефон его отца не отвечал. А знаешь что? Давай я тебя к себе возьму, в гости поедем. А папа нас найдёт, когда на работе освободится. Оглянулась и увидела своего поэта, радостного, запыхавшегося, похожего на мужа, который примчался домой с работы, соскучившись, жене и детям. Москва, 2011-2012 годы. Конец книги. Декабрь 2014 года. Звукорежиссёр Людмила Каверзнева, читала Ирина Воробьёва.